Глава десятая. Девушка из Эстонии. В общежитии горного института на Наличной улице жили студенты разных факультетов. В апреле 1989 года там проходила дискотека, где я встретил классную девчонку Иру. Мы потанцевали, и я влюбился. Всегда стараюсь довести дело до логического завершения, но в тот раз не удалось. В разгар вечера Ира исчезла, видимо, поднялась к себе. Мои поиски не привели к результату. На следующий день я шел мимо кафедры математики и увидел ее. «Ира, привет!» – подскочил я. «Я не Ира, Арина». Так, благодаря мимолетной встрече с девушкой Ирой, я познакомился с будущей женой. Правда, официально поженились мы только через 20 лет, но об этом позже. Да и встретились во второй раз мы только через два месяца в июне. Я зашел в гастроном на углу Гаванской улицы и Шкиперского протока купить колбасы. Смотрю, в очереди стоит та самая девушка с кафедры математики, Рина. Я угостил ее березовым соком за 11 копеек, она имела неосторожность назвать номер своей комнаты. В ближайшую субботу мы с другом Эдиком, приехавшим в Ленинград из Воркуты, взяли бутылку вина и пошли в гости на наличную. Рина жила с двумя подругами, так что мы с Эдиком попали в настоящую малину. На Малом проспекте Васильевского острова только открыли гостиницу «Гавань». Туда вскоре я пригласил Рину. Три рубля мы платили за вход в гостиницу, так как она входила в систему интуриста и формально не предназначалась для советских граждан. Надо было подойти к стеклянной двери и показать швейцару ладонь с купюрой, после чего он открывал дверь, незаметно забирал деньги и пропускал в отель. В баре на последнем этаже заправлял Альберт, предприимчивый мужчина в очках. Официально пиво стоило 55 копеек, но все платили по рублю. Тем, кто просил сдачу, Альберт в следующий раз невозмутимо сообщал «Пива нет». Весь визит в гавань, включая входную плату, пиво и хрустящую курицу-гриль за 3 рубля на двоих обходился в 10 рублей, что соответствовало пятой части моей месячной стипендии. В тот раз я сильно напоил Рину и привел к себе в общагу. Она, конечно, сразу мне отдалась, мало кто тогда мог устроить девушке такой вечер. Мораль проста, без денег с женщинами никак. Я, конечно, шучу. Рина не меркантильна. Я ее водил в кооперативные рестораны несколько раз, но потом деньги закончились. И тогда вводить меня в рестораны начала Рина. Деньги у нее были, по моей версии, потому что она из небедной эстонской семьи. По ее, благодаря экономному расходованию стипендии. Как бы там ни было, но ситуация, когда девушка за меня платит, была неприемлема. Мне стало стыдно, и я понял, пора зарабатывать настоящие деньги». И я с удвоенной энергией стал заниматься своими спекулянтскими делами. Мотив был простой, хотелось водить красивую девушку по ресторанам. Я стал перевозить большее, чем раньше, партии товара. Быстро разбогатеть, однако, не удавалось. Я все так же жил в общежитии, Ирина переехала ко мне, мы жили втроем с Андрюхой Павловым из Кингисеппа. Времена наступили голодные, андрюхи мама раз в месяц привозила мешок картошки, ею мы и питались. «До сих пор не могу на картошку смотреть». Однажды я отошел из кухни за солью, и когда вернулся, сковороды с картошкой уже не обнаружил. Неписанное правило гласило, когда жаришь картошку, в последние пять минут отходить от нее нельзя, украдут, а потом пустую сковородку подкинут на кухню. У людей даже суп пропадал, и искать было бесполезно, только на нашем этаже жило 150 студентов. В комнатах были клопы, мы их травили, но пропадали они ненадолго. Спасались тем, что отодвигали кровати от стен в середину комнаты, но они все равно ползли на потолок, падали оттуда и кусались. Все эти бытовые неприятности вдохновляли меня к свершениям, тем более я видел, как удачливые спекулянты снимали или покупали себе квартиры, ездили на собственных машинах и постоянно ходили по ресторанам. После первого курса в обычном магазине мне удалось по государственной цене купить несколько банок красной икры. Я сел в электричку на финляндском вокзале Дорепина, дошел до музея-усадьбы Пинаты, куда подъезжали автобусы с финскими туристами и с помощью нехитрого выражения «сата-марка» «сто марок по-фински» быстро продал всю икру раз в десять дороже, чем она стоила в магазине. Когда я это провернул, то офигел. Бизнес казался легким и сулившим огромные доходы. Я сказал соседу по общаге Володе, что можно подзаработать. На следующее утро мы купили в гастрономии уже две сетки икры и приехали в Ребино. После пары сделок с финами я однажды увидел, как шестерки с тонированными окнами нас окружают. Кто это? Бандиты, менты? Оба варианта не сулили ничего хорошего, и мы с Володей бросились бежать в разные стороны. Удирая по лесополосе, я на ходу выкидывал икру в кусты. А валюты на руках не было. Я хоть и спортсмен, но оперативник в кожаной куртке оказался быстрее. Он догнал меня, завернул руки за спину, велел собрать все разбросанные банки и повез в Репинское отделение милиции. Особый отдел, протокол, конфискации икры, заполняя бумаги, напротив сидит тот амбал-оперативник и говорит. Знаешь, почему ты счастливый? Почему? У тебя сегодня маленькая проблема. Какая же маленькая, вы же меня поймали. Если б тебя поймали бандиты, контролирующие это место, проблема была бы большая. Ты залетный, никогда здесь не появляйся. Похоже, сами менты боялись бандитов больше, чем я. А может, и работали с ними вдоль и крышуя своих мажоров. После этой истории в Горный институт пришло письмо о том, что я занимался форцовкой и меня уже второй раз захотели отчислить. Непонятно, как потом выдали разрешение на выезд в Польшу после такого послужного списка. Наверное, единая информационная система отсутствовала. В Репино я больше не ездил, зато в июле приобрел бесценный опыт работы в советской торговле. Директор овощного магазина на углу гаванской улицы и Малого проспекта Николай Николаевич взял меня торговать в ларьке овощами и фруктами. Этот ларек до сих пор стоит, рядом с молочным магазином. Там был свой специфический бизнес. Взвесишь килограмм помидоров, и перед тем, как высыпать в пакет, незаметно скидываешь одну штуку под прилавок. Особенно выгодно скидывать тяжелые и дорогие бананы. А не воровать там нельзя. Например, привозят товар, говорят, принимай 100 килограммов помидор. Ты взвешиваешь, но там только 90 килограммов. Говоришь, что не хватает, а тебе задают единственный вопрос. Ты хочешь здесь работать? В общем, жульничать приходилось в любом случае. Еще одна изнанка социалистической системы. До сих пор, когда хожу на рынок, очень внимательно слежу за пальцами продавцов. В августе на заработанные деньги мы с Риной поехали на юг. Поскольку в детстве меня возили только в Евпаторию, я с удовольствием повез в этот крымский городок свою возлюбленную все воспоминания об этой поездке затмил секс на пляже ничего удивительного в общем да только мы занимались сексом днем при скоплении народа накрылись под стилкой и думали что ничего никто не поймет оказалось мы ошибались рина осман жена олега деньнькова олег парень сибирский и своеобразный характерный жизнь то жесткая в сибири А я помягче, поинтеллигентнее, смеется. Он отличался от других всегда, с того момента, как мы познакомились. Был не такой, как все. Я приехала в Питер, мне было 20 лет, девчонка молодая, симпатичная, и у меня было очень много знакомых. Но как только появился Тиньков, жизнь перевернулась. И вот так 20 лет пролетели. Олег говорит, что, мол, я была из богатой семьи, поэтому у меня водились деньги. Но на самом деле я немножко экономила. Он же гулял на все. Если у Тинькова стипендия, то все гуляют. Все девки, какие есть в общежитии, у него в комнате сидят. Девчонок любил, смеется. Всякие там были Машки, Светки, Ленки. На всю стипендию покупал шампанское, а потом месяц голодал, картошку жареную ел. Но он такой всегда, широкой души человек. Как только в его общежитии стала появляться я, девчонки исчезли. Добиться этого мне не составило никакого труда. Потихоньку я к нему переехала. В общежитии жили мы бедно, есть было нечего, убегали из института с третьей пары и часа три стояли в очереди за синими птицами в магазине. Так мы называли советских кур из-за их специфического оттенка. Жареная картошка и трехлитровая банка томатного сока – это по тем временам был суперужин. По возвращении из Евпатории я с удвоенной силой стал заниматься торговлей. Теперь уже летал в Сибирь и привозил оттуда видеомагнитофоны, телевизоры, холодильники, которые получали из Японии в обмен на уголь шахтеры. Поскольку шахтерам это все доставалось по так называемой государственной цене, они рады были продать технику по цене рыночной. В чем смысл покупать по рыночной цене? Да в том, что в Ленинграде рыночная цена была вдвое или втрое выше, чем в Сибири. Тогда же коммерсанты из Москвы и Ленинграда стали сметать в магазинах бензопилы и другие электрические приборы. и возить их в восточноевропейские страны. В Кемеровской области, в городках и деревнях эти приборы еще продавались. Там я их скупал с прицелом на продажу в Польше.